Дом. За десятилетия своего существования старый дом повидал не как не меньше полудюжины семей, и все они пытались безуспешно переделать его на свой лад. Дом по кладистам вбирал в себя все нововведения и перепланировки, бережно храня в своих стенах память о каждых жильцах. Кто-то оснастил его встроенными шкафами, другие пристроили заднее крыльцо, А третьи превратили его в крытую веранду. Подсобки были разжалованы в кладовые. Игровая комната прошла путь от гостиной до кабинета, а кухня в какой-то момент раздобрела почти в два раза и поглотила гаражное помещение. Дом походил на лоскутное одеяло, состряпанное из самых разных кусков человеческой фантазии или на какое-то нелепое мифологическое существо. Белые ионические колонны в прихожей высокомерно поглядывали на кремовые подвесные потолки 1970-х годов и люминесцентные лампы гостиной. Открытые паркетные полы коридора на втором этаже в некоторых спальнях укрылись толстым одеялом коричневого ковролина. В библиотеке скучал непригодный для использования камин без дымохода. И стены родительской спальни Торчали резные кованые ребра системы отопления, газ к которой так и не был подведен. Каждый уголок дома дышал историей. Десятилетия за десятилетием люди пытались здесь обжиться. И никому это так и не удалось. Сколько девочка его помнила, дом всегда находил чем захворать. Ржавели то водопроводные трубы, то сам котел, протекал потолок, лопался водосток. Гараж чуть не стал прибежищем пчёл-плотников, а чердак гнездом для пары белок. Поэтому, что при её родителях, что при Мейсэнах, в доме было полным-полно недоделок, так и не ужило устройство внутренней связи для переговоров на разных этажах, а витражное окно над кухонной плитой тускнело на фоне каменной стены. Всё её детство мама и папа постоянно жаловались, что стоило им затеять ремонт Как где-то на другом конце дома обязательно ломалось что-нибудь более существенное, вынуждая их бросать начатое на полпути. Слишком много воспоминаний. Вот мама с отвёрткой в зубах бежит вниз по лестнице на кухню спасать выкипающий ужин. А вот девочка с папой всматриваются в потемневший от влаги потолок кладовки. Интересно, это твоя ванна потекла или наша? Или ещё что-то? Над их головами разверзается изнанка стен, будто система пещер в глубине дома. Давай разбираться. Неудивительно, что месяц назад, в начале марта, узнав о решимости миссис Лоры потягиваться с домом в упрямстве, девочка испытала что-то вроде дежавю. Мать семейства Мейсонов хотела прорубить в кабинете ещё одну дверь и сделать его проходным между родительской спальней и комнатами мальчиков. Единственный коридор Подкова извилась через верхний этаж. В спальне были на разных оконечностях этой подковы. Создавалось ощущение, будто они и вовсе в разных домах. Девочка и сама знала об этом не понаслышке. Раньше комната маршала была её комнатой. И когда ей становилось одиноко перед сном, приходилось очень сильно напрягать слух, чтобы услышать тихие голоса родителей, доносящиеся из спальни. В тот мартовский день Нанятый миссис Лоры рабочий попытался продраться сквозь крепкий скелет дома. Почти всё утро его пила пронзительно визжала и отплёвывалась с боем вырванными щепками. После обеда мистер Ник не выдержал и, прихватив мальчиков, отправился на дневной спектакль. Миссис Лора сбежала на шезлонг посреди огорода. Девочки же оставались только зажать уши ладонями и ждать. Около 2 часов пополудни Пила в последний раз вяло рыкнула и сдалась. Рабочий протопал к окну спальни Эдди и позвал миссис Лору. "Я-то думал, это свая и перережу у дел", сказал он с характерным южным акцентом. "Только вот представьте себе, дерево, как камень, погнуло зубья моей пилы". Для пущего эффекта рабочий взял молоток и ударил им по свае. Звук был такой, будто он и вправду врезался в камень. Девочка, которая слушала их разговор, прижавшись ухом к стенке кабинетного шкафа, от неожиданности прикусила язык. "Это не дом, это шахта какая-то", подытожил рабочий. Девочка сплюнула в коробку со старыми джойстиками маршала. "Катился бы этот шумный парень вместе со своей пилой хоть в шахту, хоть в пекло". "Я правильно понимаю, что вы отказываетесь от работы?", разочарованно уточнила миссис Лора. Девочка сразу представила, как она наклоняется, разглядывает древесину и прикидывает, сможет ли сама выпилить проклятый проход. Ну, говорю же, тут как в шахте, рабочий хохотнул. Без рывчатки не пробьётся. Пушка, конечно. Миссис Лород тоже соданула молотком по стене. На этот раз девочка успела подготовиться. Как камень, подтвердила она. Боже, это место не устаёт нас удивлять. Может, это наконец умерит ремонтный пыл Мейсонов. Девочка как никто знала, что некоторые вещи в этом доме просто невозможно изменить. Или всего лишь надеялась на это. Но в конце концов она ведь знала эти стены, знала их изнанку, знала каждую бороздку, каждый шрам, оставшийся от прошлых жильцов. Сколько бы старшие Мейсоны ни задыхались по вечерам от запаха свежей краски и загнувшись с кисточками у шкафчиков в ванной, Сколько бы они ни корпели над настольной пилой на заднем крыльце, сколько бы ни звали недовольных мальчишек помочь с очередными ремонтными затеями выходного дня, будь то починка выдвижных кухонных ящиков, замена треснувшей плитки в родительской спальне, укладка нового утеплителя на чердаке, подключение недавно купленных потолочных вентиляторов к старой проводке, вьющейся сквозь стены или разбор глубокого шкафа в гостиной, где уже не одно десятилетие хранились оставленные предыдущими жильцами вещи никто из них никогда не будет знать дом так как она